Посылаю тебе стих этого лиenia, который так и называется Марине Цветаевой. Ты вправе вывернув карман сказать: Ищите, ройтесь, шарьте. Мне всё равно, чем сыр туман, любая быль, как утро в марте. Деревья в мягких армяках Стоят в грунту из гумигута, Хотя ветвям наверняка Не в моготу среди закута. Роса бросает ветки в дрожь, Струясь, как шерсть на меленосе, Роса бежит, тряся, как еж, Сухой копной у переносе. Мне все равно, чей разговор Ловлю плывущий неоткуда. Любая быль, как вешний двор, Когда он дымкою окутан. Мне все равно, какой фасон Сужден при мне по крою платьев. Любую быль сметут, как сон Поэта в ней законопатев. Клубясь во много рукавов, Он двинется подобно дыму Из дыр эпохи роковой В иной тупик непроходимый. Он вырвется, курясь из прорв, Судеб расплющенных в лепеху, И внуки скажут, как проторв, Горит тверд. Таковата ఎ